Глава седьмая Рекорд-клоун, тихо матерясь, стараясь оберегать простреленную ногу, ковылял в сторону удаляющейся мигающей красной точки. Камера удалилась, показывая перспективу, затем приблизилась к преследуемому. Протеник клоуна был также ранен и двигался еще медленнее. Дырка в животе, залитая полимедом, опять закровоточила, и он скатился в воронку. Видимо, изучив тактическую обстановку, враг выставил винтовку в сторону приближающегося клоуна и замер в ожидании. Камера опять отъехала назад, чтобы охватить всю картину предстоящего противостояния. Вот клоун показался из-за камня. Вот раздалась очередь. К двум пулям в ноге добавилась еще одна в правое плечо. Еще две попали в бронежилет. Одна черкнула по скуле. Противник чертыхнулся и отбросил винтовку. Он использовал последний магазин. У клоуна винтовки не было вообще. Он потерял ее после близкого взрыва гранаты в той нелепой стычке, в которую втянул их этот контрацептив Глен. Это ж надо было суметь так просрать свое преимущество. Одну гранату он уже использовал, вторую где-то протерял. Зато у него остался нож. Камера наехала на лицо лежащего назначь клоуна заляпанной грязью и кровью. Улыбки, появившейся на этом лице, явно бы обзавидовался любой режиссер ужастиков про злобных клоунов, а гример бился бы в истерике от зашкаливающего реализма. Левой рукой вытащив нож, клоун пополз к убежищу противника. Перевалившись через кромку воронки, он буквально свалился на своего противника, точнее, на нож, который тот также достал. С тремя пулевыми ранениями, ножом в боку и кровоточащей мордой, Клоун, застывший злобной улыбкой, медленно засунул свой нож в череп врага сквозь подбородок, пристально наблюдая за его реакцией. Мигающая красная точка погасла. Занайс, Аплодисменты. «Вот так все было было, упырято!» Сержант находился в благодушном настроении, судя по применению уменьшительно ласкательных обзывательств. «Вот так клоуны спас твою и ленивую задницу!» И вот же живучий засранец. Мне пришлось лично его пристрелить через пятнадцать минут после этого. Это он никак не хотел подыхать. Я кивнул и посмотрел на сидящего неподалеку клоуна. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Мы сидели в ангаре на полу. Армия вообще экономила как могла. Не было никаких учебных классов, был огромный ангар, где на небольшом расстоянии, так же как и мы, располагались другие подразделения, А на проекционном экране в воздухе крутили разбор полетов. Некоторые громкие голоса командиров других подразделений определенно мешали воспринимать информацию от нашего сержанта, особенно выделялся голос командира первого отделения второго взвода сержанта Кокса. Наши вчерашние противники находились через три группы от нас, но его визгливый голос доносился до нас практически без искажений. Его речи напрочь отсутствовала полезная информация. Зато вполне можно было расширить свой матерный лексикон, если прислушиваться. Наш сержант прислушался, и услышанное его весьма радовало. Сидящие вокруг сослуживцы смотрели на веселящегося сержанта, впитывая каждое его слово. Такие же одинаковые, такие же беспристрастные. Однако шестеро из нас находились в новых телах. Подлечили только меня и овцу, который я помог добраться до точки эвакуации, практически неся её на себе. И я подозреваю, что при всей любви к экономии в армии сержантский состав не очень разделял эту здоровую идею. Поэтому, проходя мимо сержанта, я поймал его полный, сожаление взгляд, направленный на ковыляющую овцу. И поглаживание цевья кровавленной винтовки в его руках я тоже заметил. Я еще раз заглянул в свое личное дело. pr 13a ИЛАЙ 13 Системный ранг в процессе обучения. Общественная принадлежность. Человечество. Человеческое содружество. Свобода воли. Временно ограничена. Текущий владелец. Третья армия ЧС. Текущий статус. Военный. Класс. Нет. Звание. Рекрут. Награды и привилегии Отсутствуют. Навыки. Боевые. Стрелковое оружие. 1. Тяжелое вооружение. 1. Энергетическое оружие. 1. Оружие ближнего боя – 1. Взрывотехника – 3. Броня – 2. Силовая броня – 1. Тактика малых подразделений – 2. Медицина – 1. Средства коммуникации – 1. Улучшение – отсутствует. Репутация. Человеческое сотрудничество равнодушие. Личный баланс – 434 кредита. Общий баланс – 159 566 кредитов. Я уже просматривал всё это. Система услужливо показывала все расчёты, результатом которых и стали числа в графах балансов. Всё было предельно просто. Тело, стоимость 100 кредитов я сохранил практически в целости. 20 кредов стоила его починка. Итого плюс 80. Вооружение, мной использовано две гранаты, 10 помножить на 2 — 20, и 4 магазина патронов, 4 помножить на 5 — 20. Чистка формы и починка брони обошлась еще в 100 кредов. Итого из стоимости снаряги 400 кредов, вычитаем 50 и имеем еще 350 кредов в плюсе. А вот дальше было интереснее. Бонусы. Четыре убитых лично мной противника, две сотни в плюс. Мне трудно понять, почему армия такая экономная, сдирает сотку за тело с погибшего и тут же отдает половину этой сотки его убийце. В чем ее цимис, мне совершенно непонятно. Но факт остается фактом. Разве что наше тело вообще ничего не стоит? Полтос зажмурика. Итого плюс 200. Дальше. 500 призовых на команду за победу. На всех. Мой коэффициент участия составил 0,46. Итого мне добавили еще 230 кредов. Моя эвакуация овцы также была учтена в расчетах в размере 20% от ее призовых. Её коэффициент участия составил 0 0,8, что в переводе на деньги составило 40 кредов. Так вот, мне от них система чипнула целых 8 кредов. Все вместе составило 668 кредов. Как и обещал сержант, половина этой суммы ушла на погашение долга перед армией, а вторая половина упала на мой личный баланс. Я сказочно богат. На просмотр всех изменений у меня вчера была куча свободного времени. Сначала в клинике, где медицинские роботы под управлением доктора Нобеля прилив в порядок мою руку. Затем в столовой, еще одном условном пятачке в ангаре, внутри которого находились автоматы выдачи пищи и мусорные утилизаторы для использованной посуды. И даже было полминуты времени до отхода ко сну. Армия и тут проявила недюжинную смекалку. Кровати представляли собой герметичные капсулы, в которых не оставалось времени подумать о завтрашнем дне. После закрытия крышки через полминуты вкалывалось снотворное, которое обеспечило крепкий и здоровый четырёхчасовый сон, необходимый для полноценного функционирования будущего мобильного пехотинца. Пробуждение утром было странным. В один момент я просто включился, как робот. Затем завтрак, состоящий из той же полезной биомассы, и стакана витаминизированного напитка, что и накануне. Правда, присутствовало все отделение в полном составе. Все молчали, быстро закинув топливо для тела внутрь этого самого тела, после чего поспешили на брифинг по виртуальной стрелке-указателю к учебной площадке, где нас уже поджидал улыбающийся сержант Кнут. «Так, рассаживаемся, убоги! Вас ждет вторая серия, а потом и третья, и четвертая. «Из 120 прекрасных серий будет состоять ваш личный сериал «Чоба». Причем, заметьте, никакого хэппи-энда, только жесть, только хардкор. Кишки, расчленка, горы, дерьма и крови. Все, как вы любите». Он, как дирижер, размахнул руками в воздухе. «Итак, облачайтесь в вечернее платье, дамочки». Кавалеры заждались. «У вас все еще есть 15 минут. Вперед!» Личные шкафы поднялись из пола. Все как вчера, за исключением уже надетого комбеза и ботинок. Броник как новый, оружие блестит. Экипируюсь. Обратно в строй. Мика опять пришла последней. Сержант встретил ее ленивыми аплодисментами. «Рекрут Мика, ничему тебя жизнь не учит. Но ты уже в курсе, чем сегодня займешься. Он перестал улыбаться и выпчил глаза. «А теперь налево!» Эй, по зелёной стрелке бегом марш!» «Время умирать, смертнички! Время умирать!» Похоже, я это уже слышал. Более того, услышу это еще много раз. Как минимум ещё 118 раз.